Глава восьмая. Глаза разлепить мне удалось с большим трудом, о чём я тотчас же пожалела. Снова их закрыла, понадеявшись, что моё тело не заметило того, что я уже проснулась. Оказалось, оно заметило. Меня замутило, после чего накатила противная волна слабости. Не только это. За те несколько мгновений, пока я держала глаза открытыми, мне удалось разглядеть потолок и ещё стены, и теперь я терзалась от непонимания потому что понятия не имела, где нахожусь. На какой-то момент даже показалось, что на Тонарисе. Очнулась после одного из приступов, преследовавших меня всю сознательную жизнь до переезда на Прат. Лежу и пытаюсь не шевелиться, надеясь, что противная слабость и тошнота пройдут сами по себе. Нужно лишь переждать. Но я не могла быть на Тонарисе. Пришла в голову вполне здравая мысль. Эти потолок и стены не имели ничего общего ни с моей комнатой, ни с большой гостиной нашего дома. К тому же, я давно уехала из родного мира. На пратте в своей студенческой комнатке я тоже не могла оказаться, потому что я в Элизее, в Академии драконов. Бал, сказала я себе, сперва был бал, затем шпион, после чего Киран Сандерс угостил меня сладким коктейлем обрисовывая чудесные перспективы любовной связи между мной и ректором Ховардом. Затем, кажется, я немного упала в обморок, но вовсе не из-за радости от открывшихся передо мной перспектив, а потому что алкоголь на голодный желудок оказался со мной несовместим. После этого явился ректор, с кем, по мнению лорда Сандерса, мне следовало немедленно вступить в ту самую связь, а дальше всё было совсем уж смазано. Грейсон Ховард куда-то меня понёс, и по дороге я ему сказала, что меня от него тошнит. Поняв, что произнесла что-то не то, принялась оправдываться. Заявила, что тошнит меня не от него, а сейчас это произойдёт на него, если он и дальше будет продолжать меня так трясти. Хотя от него меня тоже тошнило. Все эти взгляды и все его слова. То, как он на меня смотрел в последние дни, как меня спасал, держал руки на моей груди и пытался поцеловать собираясь сделать мне искусственное дыхание». Получалось, всё это время лорд Ховард размышлял, как бы, «Половчая сделать меня своей любовницей?» Но я ничего такого ему не сказала, потому что ректор остановился и принялся уговаривать меня. «Ничего страшного, Лоурен, если тебя стошнит. Всё плохое выйдет вон», — твердил мягким, но встревоженным голосом. «Ну уже вот хорошие кустики». На это я гордо отказалась от кустиков, после чего то ли снова потеряла сознание, то ли заснула на его руках. Что же было потом? Из памяти всплывали неясные картинки, отказываясь складываться в ясные. Кажется, затем была моя комната в общежитии, куда он меня принёс, и рык лорда Ховарда, пообещавшего... Он кому-то пообещал драконь Якары, только вот кому и за что, я не помнила. Зато, порывшись в памяти, выудила из неё светлую комнату, обитую деревянными панелями, широкую кровать, на которую меня уложил тот самый ректор, и уговору Грейсона Ховарда выпить хотя бы немного воды. Но вместо воды мои глаза стали смыкаться, и я их закрыла до самого утра. Тошнота постепенно меня отпускала, поэтому я снова их открыла. Огляделась и пришла к самым неутешительным выводам — Оказалось, проснулась на двуспальной кровати в уютной комнате, обитая теми самыми светлыми деревянными панелями, заботливо укрытая мягким, но казенным одеялом, потому что возле моего лица виднелся край пододеяльника с печатью Академии драконов. Откинула одеяло. На мне, слава богам, было фиолетовое платье, в котором вчера я отправилась на бал. Но шнуровка по бокам лифа оказалась ослаблена, а заколки сняты и сложены рядом на тумбочке. Аккуратно сложены, однако одной, словно выстроились в ширенгу на плацу, готовые маршировать под барабанную дробь. Грейсон Ховард, кто же еще? Это он меня сюда принес, уложил, укрыл азаодно и усыпел, потому что, помимо противного ощущения, в теле и во рту я чувствовала легкие отголоски сонного заклинания. Потом он ослабил шнуровку моего платья и снял заколки, чтобы ничего не мешало мне спать. Что же было дальше? «Кажется, ничего. Вернее, я очень надеялась на то, что ничего и не могло быть. Вряд ли лорда Ховарда могло заинтересовать моё сонное, отравленное алкоголем тело». Следовательно, он ушёл, а я спокойно проспала до самого утра, потому что сквозь казённые шторы проглядывало встающее над креином солнце. И, судя по его положению, да, я смогла определить и это. Сейчас было около семи часов утра. Самое время тихонько встать, покинуть это место и попытаться проскользнуть в общежитие незамеченной, после чего осмыслить масштабы произошедшей вчера катастрофы. Заодно не мешало бы поставить лорда Ховарда в известность о том, что в Академии завёлся шпион. Порылась в памяти. Быть может, я всё-таки сумела донести до Грейсона Ховарда эту мысль. Но нет, ничего подобного я не сделала. Вся наша беседа сводилась к тому, стошнит ли меня или нет. И где это лучше сделать?» «Прекрасно», — пробормотала я. И звук собственного голоса вызвал новый приступ головной боли. На это я сжала зубы, затем встала, зашнуровала платье и пристроила в волосы заколки. Застелила кровать так, чтобы не оставалось следов моего присутствия. Сотворила зеркалом с мрачным видом уставившись на своё бледное лицо. «Умеешь же ты кутить, Лоурен Райт», — заявила себе. В семью пошла. Потому что братья кутить как раз умели. Ну что же, впереди ждали последствия этого самого кутежа. Уверенно, моё возвращение в бессознательном виде на руках у Грейсона Ховарда не прошло незамеченным. По слухам и так уже гулявшим по Академии, усилиями Тины и Фионы, мне приписывали любовную связь с Гордоном Стаффордом. Теперь же получалось, я заодно вступила в неё ещё и с лордом Ховардом, хотя я не вступала вздохнула. Затем вздохнула ещё раз, поморщившись от очередного приступа к головной боли. Что тут говорить? Ни Академия Драконов, ни подобный образ жизни совершенно мне не подходили. Самое лучшее — это убраться отсюда поскорее и как можно дальше. Вернуться на прад, например. Но, кажется, я настолько сильно увязла в элизейской паутине, что так просто из неё не выпутаться. Снаружи меня поджидал Гордон. Сидела на ступеньках у преподавательского коттеджа. Оказалось, именно в одном из них я и провела эту ночь. Вокруг стояло несколько похожих строений, одно и двухэтажных, с пологими крышами и ухоженными клумбами по обе стороны от входных дверей. Вот и Гордон смотрел немного на ближайшую клумбу, а ещё вдаль. На старости была вчерашняя одежда, в которую Гордон отправился со мной на бал. Правда, и он сам, и его парадный камзул выглядели немного помятыми. Наверное, такими же, как и я. Стоило мне показаться на крыльце и аккуратно закрыть за собой дверь, как он подскочил на ноги. «Прости, Лоурен», — произнёс Гордон виноватым голосом раньше, чем то же самое успела сделать я. «За что?» — спросила у него изумлённо. «Вообще-то это мне стоило просить прощения? И у тебя, и у остальных. Кажется, вчера я немного. Ты ни в чём не виновата». Это я не досмотрел, хотя должен был. Лорд Ховард приставил меня. «Гордон, я уже большая. И в том, что вчера со мной произошло, виновата только сама. Я впервые попробовала алкоголь и понятия не имела, что он произведёт на меня такой вот убийственный эффект. Но староста оказался неумолим. Он должен был за мной приглядывать, так что полученная им взбучка от ректора вполне заслужена. «Гордон, если что», — немного помявшись, произнесла я. Хочу, чтобы ты знал, между мной и лордом Ховардом ничего не было. Вернее, вчера мне было совсем плохо, поэтому я не знаю, как очутилась в этом коттедже, а не в своей комнате. Я об этом не просила, но лорд Ховард почему-то меня сюда принёс. Уложил в кровать и ушёл, а потом я просто спала. Зато Гордон всё прекрасно знал, и пока мы с ним шагали к женскому общежитию, обо всём не рассказал. Оказалось, сперва лорд Ховард отнёс меня в то самое общежитие, потребовав у комендантша открыть мою комнату. Но когда он зашёл внутрь... Ну что же, Гордон впервые видел ректора в подобной ярости. Комендантше досталось так, что у бедняжки едва не случился сердечный приступ, а все её оправдания о том, что она думала, будто бы я здесь долго не пробуду, поэтому не было смысла ради меня пачкать комнату, сделали ситуацию только хуже. Её слова окончательно вывели лорда Ховарда из себя. Он немедленно уволил комендантшу, так что теперь у нас будет новая, а мне выделят другую комнату. Но вчера выделить её не получилось, потому что старая комендантша тряслась от страха и мало что соображала. Поэтому лорд Ховард объявил, что эту ночь я проведу в пустующем преподавательском коттедже, так как комната, в которой меня поселили, не соответствует стандартам лучшего учебного заведения Элизеи. После этого отнёс меня в коттедж и тотчас же вышел вон, а Гордон остался меня караулить на крыльце. Впрочем, у него была отличная компания из братьев Коденов и Митчелла. Затем пришли Киран Сандерс и целительница из людской академии. Заодно они не забыли прихватить с собой кое-что с вечеринки, так что ночь прошла неплохо. Вернее, даже отлично. Мне нужно было тебя разбудить, проследить, чтобы ты поела, после чего сопроводить на большую императорскую проверку. Она у нас с самого утра но ты проснулась сама, так что я буду ждать тебя в столовой». На этом Гордон со мной попрощался, собираясь уже уходить, а я осторожно пощупала болящую голову. С момента, как я проснулась, стало немного получше, но, ну, если честно, сейчас мне было совсем не до проверки. Гордону, судя по его виду, тоже. «Спасибо тебе», — сказала ему. «Ты настоящий друг, а ещё ты самый лучший староста, о котором только можно мечтать». И его губы растянулись в улыбке. Стоило войти в общежитие, как ко мне тотчас же кинулась новая комендантша, сжимая в руках связку ключей. Судя по всему, караулила, дожидаясь моего возвращения. И тотчас же известила, что у них нашлась пустующая комната на третьем этаже. В общежитии студентки жили подвое. Но до конца учебного года я смогу оставаться в той комнате одна. Спасибо вам. Отозвалась я, прикидывая, как сильно запугал ею ректор, раз уж она стелится передо мной, словно трава на ветру. Буду премного благодарна. Хотя серьёзно сомневалась, что я останусь в Академии драконов надолго. Если можно, я бы перенесла свои вещи и книги в новое место уже после лекции. К тому же с утра у нас императорская проверка, и мне не хочется опаздывать. По большому счёту, ей было всё равно, но комендантша тотчас же глубокомысленно покивала, заявив, что это правильное решение. Я же, прихватив ключи и узнав номер своей новой комнаты, отправилась в старую. «Это правда, что вчера ты так напилась, что лорду Ховарду пришлось выносить тебя из людской академии, чтобы ты всех нас не опозорила?» — спросили у меня в гостиной доброжелательные девицы. На это я улыбнулась им изо всех сил, но отвечать не стала. «Пусть думают, что хотят». Я же размышляла о большой императорской проверке. Заодно, закрывшись в своей комнате, попыталась искупаться в тазике, чтобы смыть с себя следы вчерашних бесчинств. Итак, проверка. Та самая, которую мне следовало завалить, чтобы все от меня отвязались, и я смогла бы перевестись куда-нибудь. Возможно, в соседнюю академию, но было бы лучше, если бы я убралась подальше от Элизеи и лорда Ховарда с его пронзительными взглядами, заботливыми руками и телом, к которому хотелось прижиматься. Я чувствовала, что этот мужчина способен защитить меня от всех опасностей этого мира. Но только не от себя. Поэтому мне стоило держаться от него подальше. Так что моя задача — провалить проверку, после чего постараться вернуться на прад. Да, я буду скучать по Гордону, братьям Коденам и Аннике с Йеном. Но у каждого из нас своя жизнь, свои планы и цели. Я прекрасно это понимала. К тому же, перед тем, как меня отчислят, не помешало бы рассказать лорду Ховарду о шпионе в Академии. Но сперва меня ждало очередное испытание. Поход в столовую и завтрак у всех на виду. Во время которого я собиралась смело смотреть драконам в глаза, потому что ничего не было. По большому счёту, та целительница на вечеринке Кирана Сандерса прекрасно бы спасла меня от алкогольного отравления и сама, но вмешался лорд Ховард, решивший сделать это лично. Поэтому, уверена, по Академии пошла новая волна грязных слухов. «Больше слухов богу слухов», — пробормотала я, закалывая волосы и проверяя, не забыла ли я положить в сумку чернильницу и новые перья. После этого натянула платье с дырой на спине, так как, естественно, не успела получить новое у костелянши. Но замаскировала прореху под форменным жакетом. Потащилась на завтрак, мрачно размышляя о том, что меня ждёт впереди. Но всё оказалось не так уж и плохо. Никто не тыкал в мою сторону пальцем, не шептался и скобрёзно не хихикал у меня за спиной. Я поймала лишь несколько удивлённых взглядов, а мои однокурсники вовсе делали вид, что всё в порядке вещей. Смеялись, с удовольствием вспоминая вчерашний бал. А Гордон с братьями коданами перебивая друг друга, рассказывали о ночных посиделках с героем Элизеи Кираном Сандерсом и группой его поддержки из шести самых красивых девиц людской академии. Затем все плавно перешли к обсуждению императорской проверки, решив, что это для умников, таких, как мы с Иштаном, так что нам стоит не подвести наш курс. Судя по всему, уже с сегодняшнего дня начинался зачёт академии, и каждое очко пойдёт в плюс. Наконец, после завтрака, никуда не торопясь, мы отправились разыскивать нужную аудиторию. Проверка начиналась на 15 минут позднее первого урока, так что по дороге мы столкнулись с третьим курсом целителей, поджидавших магистра Ирмоса возле закрытых дверей его кабинета. Преподаватель серьёзно опаздывал. И студенты размышляли вслух о причине, по которой тот не явился на первый урок. Я знала эту причину. Как и то, что магистр Ирмос не явится и на второй. На третьем уроке его тоже не будет, да и в целом больше никогда. Точно так же, как и магистра Эрша. Возле его аудитории толпились боевые маги со второго курса. Но пусть пожилого преподавателя выписали из лазарета ещё вчера, на занятия он тоже не пришёл. Мне стало жаль, что магистр Эрш был вынужден податься убегая из-за меня. Похоже, он думал, что я с радостью приму предложение империи Гонза. Но так как я этого не сделала, то он оказался в сложном положении. Я бы никогда его не сдала, но магистр Эрш этого не знал. К тому же, если бы Ирмаса поймали или стали раскручивать его связи, то правда могла бы всплыть и без моего участия. Наконец, добрались до нужного кабинета. Двери были распахнуты, мои однокурсники принялись заходить и рассаживаться по своим местам. Я собралась сделать то же самое, но тут из аудитории нам навстречу вышел лорд Ховард. «Мисс Райт», — произнес он, уставившись на меня тяжёлым взглядом. «Задержитесь». Пришлось задержаться. Остановилась, потупившись, не понимая, как мне на него смотреть после вчерашнего. Я осознавая, что не могу на него не смотреть, не вдыхать с затаённым удовольствием его запах, не вспоминать, как он прижимал меня к своей груди. А я обнимала его за шею, решив, что мне можно. На самом деле мне было нельзя. «Как вы себя чувствуете, мисс Райт?» поинтересовался ректор, продолжая вглядываться в моё лицо. На миг мне показалось, что внутри у него бушует похожая буря, но когда я подняла глаза и встретилась с ним взглядом, то решила, что ошиблась. Лорд Ховард был так же умопомрачительно красив, как и спокоен. «Всё в порядке», — сказала ему. «Спасибо, что вчера со мной возились, господин ректор, только вот, зачем вы со мной возились?» Он моргнул, словно не ожидал подобного вопроса. Засобирался было ответить, но из аудитории вышел тот самый старик-наблюдатель в светлой мантии, который вчера следил за нами на стадионе, а потом и в тренировочном зале. Кинул на ректора любопытный взгляд, после чего уставился на меня. «Мисс Райт», — кашлянув произнес он, — «позвольте представиться. Меня зовут Лорд Моррис, и я Ока Императора». «Хочу сказать, что мы ждём от вас самых приятных сюрпризов на Большой Императорской проверке. Поэтому не подведите. Теперь же, если позволите...» «Идите в класс, мисс Райт», — привычным ледяным голосом добавил лорд Ховард. «И помните, вы находитесь в лучшем учебном заведении Элизеи, так что...» «Не договорил, но я поняла его без слов». Грейсон Ховард хотел, чтобы я показала наилучший результат, подстать возглавляемому им учебному заведению. Кивнула, затем потащилась в аудиторию. Уселась за парту в третьем ряду рядом с Гордоном, уже успевшим заскучать, хотя нам ещё даже не выдали листы с работами. Поставила перед собой чернильницу, положила перо. Открутила крышку, прислушиваясь к бормотанию ока императора, представлявшего нам трёх магистров, которые будут следить за порядком во время проверки. Затем он пожелал нам всем успешных результатов. В следующем поднялся на ноги один из наблюдателей, напомнив, что списывать друг у друга запрещено, как и разговаривать во время проверки. Вскоре на парту возле каждого положили листы с заданиями, и лорд Моррис заявил, что нам стоит взять перья и написать свои имена. Написал. Затем над преподавательским столом вспыхнули иллюзорные часы, начав обратный отсчёт. Время пошло, и на всё про всё нам отводили ровно 45 минут. Я принялась просматривать задания в очередной раз, размышляя о том, что не собираюсь их решать. Хотя задания показались мне сложными и на редкость интересными. Зацепилась глазами за первое. Да, я знала, как высчитывать асимптоты, определяя вертикальные, а не горизонтальные или же наклонные. Но то, что нам предлагали решить... Нет, с таким я ещё не сталкивалась. «А если попробовать вот так?» — пробормотала я, пообещав себе, что совсем немного порешаю эти задачки и прикину графики, затем посмотрю на задания по тригонометрии, после чего одним глазком взгляну на уравнения и функции, которые были на последнем листе. Не стану ничего решать, по крайней мере, до конца. Просто посмотрю, и всё. Уравнения оказались намного сложнее тех, с которыми я возилась на математическом конкурсе на пратте. Но если я раскусила те, то смогу справиться и с этими. Очнулась я минут через 10, причём только из-за того, что возле преподавательского стола вспыхнуло кольцо пространственного перехода. В него ринулся, словно за ним гналась стая разъярённых Хадиришей, лорд Ховард, и исчез с наших глаз. На это я растерянно поморгала, подумав, что, наверное, пропустила много интересного. Хотя нет, задания императорской проверки оказались куда более увлекательными чем то, какая муха укусила господина ректора. И ещё они были сложными, этого у них не отнять. Потому что первое с наскокой я так и не решила. А тут ещё и Гордон. Его листы были девственно пустыми. Но на пустом месте, рядом с задачками про асимптоты, он нарисовал женскую грудь. Сидел, погружённый в сладостные мечты, вместо того, чтобы заниматься математикой. «Ты вообще когда-нибудь видел женскую грудь?» шёпотом спросила у него. «Что у тебя с глазомером, Гордон? Почему она такая кривая?» «Третий ряд, вторая парта, не разговаривать!» Сонным голосом отозвался кто-то из проверяющих, после чего снова заснул. «Вот, смотри, как надо!» — пробормотала я. Нарисовала две груди на своём листе, ну, чтобы Гордон знал и впредь не позорился. Затем изобразила и остальное тело. Всучила ему рисунок, перед этим не забыв перечеркнуть неправильное решение первого задания после чего потянула к себе работу старосты. Гордону она всё равно без надобности. Он так и заявил мне перед проверкой, сказал, что даже не собирается вникать. Меня же задело то, что я так и не смогла решить первое задание. Но всё же вскоре прикончила задачу с асимптотами, догадавшись, в чём был подвох. Перешла к тригонометрии. К этому времени коктейль Кирана Сандерса успел выветриться без следа, и голова работала ясно и чётко. Затем я взялась за уравнение, посмеявшись над его составителем, потому что решила их за рекордные пять минут. Немного дольше провозилась с функциями, но тут... «Время вышло», — раздался голос одного из комиссий, когда я дописала последнюю цифру в ответе. «Сейчас помощники соберут вашу работу. Отложите в сторону перья». Гордон, как раз дорисовавший к моей груди, причём довольно коряво, голову раскрыл рот. Попытался было не отдать работу секретарю, заявив, что ему нечего сдавать. Но тот был неумолим и забрал его листы. Мою работу тоже отняли, хотя она была не моей. На это я подумала, О, великая мать-то Нариса. Кажется, я решила всю императорскую проверку от начала до конца, хотя и не собиралась. Увлеклась не на шутку. Но самое ужасное сделала это в работе, подписанной именем Гордона Стаффорда. Зато староста сдал мои листы, на первом из которых был рисунок голого женского тела и перечеркнутое первое задание, а все остальные страницы были пустыми. Мы с Гордоном переглянулись, но делать было нечего. Что получилось, то получилось.